Ленинградские накладные были нарисованы. Жадность Фрая разгубила. На поллитра пожалел старый болан. Бейте меня, но ну и мне почерк знаком. Да, да, да. Прохор Данилович, а вы куда? Квартира Шуйского. Здесь все как во время войны. Не хватает лишь белых полос, крестящих окна, да печки буржуйки, тянущей трубу через комнату в форточку. Нет уже ни старинной бронзы, ни дорогой ренессансной мебели, в углу сложенные в рулоны и перевязанные веревкой ковры, ящики с хрусталем, приготовленные к эвакуации. Прохор Данилович и Клавдия Павловна накрывают на стол, И скатерти, посуды, и еда на этот раз поскромнее. Гранёные стаканы, простенькие общепитовские тарелки, разновеликие хозяйственные ножи, плоховатые с напитками, импортные коньяки, бутылки с зарубежными этикетками заменены водкой и пивом. Поставь на стол. А... Это не Ивасия, настоящая селёдка. Да? Картошку я завернул в одеяло. Не остынет и всегда под рукой. А, стол, как у нас на свадьбе. Да. Ах, Клава, Клава. Двенадцать квадратных метров. Желтый абажур над столом. Железная кровать с панцирной сеткой, которую ты на собственном горбу принес толкучки. Слоники на тумбочке на счастье. У -у -у -у. По утрам ты зарядку делал на балконе. Что-то Констанция опаздывает. Чистит, наверное, перышки в парикмахерской. Один длинный, три коротких. Открывай, Клавдия, свои. Ага. Здравствуй, здравствуйте, здравствуйте. Ну, наконец-то, смелая здравствуйте. женщина. Здравствуйте. За стол, за стол, ждем неужиным. А ты, оказывается, хорошенькая, Констанция. Раньше под боевой раскраской я этого не замечал. В жизни советской пенсионерки есть много привлекательного. Бегуют трусцой по утрам, ложусь спать сразу после программы время. Да, но у вас перемены. Мы люди скромные, тихие. Да, да, да, я тоже на всякий случай все самое ценное рассовала по подругам. Слушай, они переборщиваем ли мы, а? Ведь у нас презумпция невиновности. Вы сначала докажите, что это не моё, не совсем трудовые доходы, а потом уже спрашивайте, откуда. По-другому и неконституционно, а БХСС совсем распустился, и здесь сует нос. И таки решилась. Не выдержала бабье сердце. Позже через два с половиной часа Ну, знаешь, я все таки не рябина, чтобы век качаться одной. У меня в паспорте печать. Муж не нажина. А он там никого не завел. Что я маленькая, а портком? Разве можно аморальному типу доверять испытания авиационной техники? Да он у меня тихий. Только самолетами интересуется. За твою новую жизнь, Констанция. Да. Спасибо И все-таки, если бы самодеятельность не сморозила, объясниловку не дописала. Ладно, ладно, Слушай, а как бубликов? Старший сидит, у младшего пропал голос. Ну, а ты, Прохор Данилович, тоже хорош. Одним почерком и письма, и накладные. Ну, это еще никем не доказано, предположение. До сужие вымыслы. Я держусь капитан сходит с корабля последним. Ой, я уж его уговариваю, уходи, Прохор, уходи. Клава... Время очень ненадежное. У меня здесь ревизор попался. Не пьет, на дни рождения не ходит из центра. Сидит вечерами в гостинице и пьет чай с сухариками. 40 лет молокосос. Ну, это опасный возраст. Я вот и говорю, Прохору, на дачке с лопаточкой, с леечкой тюльпаны начнем выращивать. У, -у, -у, -у, -у. У одних моих знакомых в трехкомнатной квартире одна комната а целиком под тюльпаны занята. Никакой мебели, только ящики с землей и дневной свет. Я даже весь рецепт списала, когда закрывать окна, когда открывать, какого числа луковицы сажать, к 23 февраля и 8 марта выгоняют цветы. Доходы до пяти тысяч в год. Я так не могу! Уж. Я не какой-нибудь кулак цветовод. Я человек активной жизненной позиции. Уж. Это Сергей Николаевич. Он каждый день звонит из больницы. Да, я слушаю. Все еще отлеживается, затаился. Парткомом грозят. Хочет перегодить. Я слушаю, Валентин.